Восемь. Юрьеву. Любимец ветренных лаис Прелестный баловень киприды, Умей носить мой адонис Ее минутные обиды. Она дала красы молодой Тебе в удел очарования И черный ус, и взгляд живой Любви, улыбку и молчания. С тебя довольна, милый друг, А я повеса, вечно праздный, Потомок негров безобразной, ввращенный в дикой простоте, любви, не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний.